Глава вторая. Джон Гейвад. После стольких тревог и забот король нуждался в развлечении. Королевы не было дома, она отправилась любоваться природой. Королю надобно было сыскать развлечение, но этому мешала тяжесть его собственного тела. Он приказал поднести свой домашний экипаж. Неуклюжую его массу, поместившуюся в этом экипаже, придворные называли прекрасным, очаровательным мужчиной, а женщины смеялись и наивно говорили, что они его любят и что король точно так же хорош, как и двадцать лет тому назад, когда был молод и не так толст. Как они мило улыбались ему и как на него смотрели! как любезно смотрит на него постоянно гордая Джана, как герцогиня Ричманская эта прекрасная и живая женщина улыбается, когда король с ней шутит и говорит двусмысленные слова. Бедный король, тяжесть тела мешает ему танцевать, а прежде он с таким удовольствием и так ловко исполнял все танцы. Бедный король, Старость не позволяет ему петь, а прежде он много пивал, желая привести в восторг придворных. Впрочем, по временам на него и ныне находят минуты, когда он будто получает прежние силы и делается снова молодым. По крайней мере, у короля остались еще глаза, которыми он может видеть красоту, и сердце, которое еще в состоянии любить. Как очаровательно милы леди Джана и герцогиня. Они обе улыбаются, и когда король начинает уверять, что он их любит, они потупляют глаза и тяжело вздыхают. Джана, вы вздыхаете, кажется, от того, что меня любите. О, сэр, вы насмехаетесь надо мною. Грех был бы, если б я вас любила, потому что королева Катерина еще жива. «Да, она еще жива», — прошептал король, и лоб его наморщился, а улыбка на минуту исчезла с его губ. Леди Джана сделала ошибку, она напомнила королю о жене, которой еще рано была умирать. Джон Гейвад прочел это на лице короля и хотел воспользоваться случаем. Он хотел отвлечь внимание короля от женщин, которые его совершенно очаровали. — Да, королева жива! — радостно произнес он. — И слава богу, что она еще жива! Как было бы скучно и однообразно при дворе, если бы не было прекрасной королевы, обладающей мудростью Мафусаила и невинностью и добротой ребенка! Не правда ли, леди Джана? «Вы вместе со мною восхваляете Бога за то, что королева еще жива». «Вместе с вами», — произнесла Джана, худо сдерживая свою досаду. «А вы, король, того же мнения?» «Разумеется». «Зачем я не король Генрих?» — сказал со вздохом Джон Гейвот. «Король, я не завидую вашей короне, королевской мантии, вашим деньгам и богатству» а только тому, что вы можете восхвалять Бога за то, что ваша жена еще жива, тогда как от других я постоянно слышу одну и ту же фразу «Боже, зачем жена моя еще живет?». И, признаюсь, мне редко случалось встречать людей, которые бы говорили иначе. Вы же, как и во всех прочих вещах, постоянно составляете исключение». Он считает вас единственным человеком, который в состоянии любить свою жену. «Какой дерзкий!» — сказала герцогиня. «Следовательно, вы не допускаете того мнения, что женщины достойны любви». «Не только не допускаю, но уверен в этом». «За кого же вы нас считаете?» «За кошек, облеченных в гладкую кожу». «Берегитесь, Джон» чтоб мы не показали вам наших когтей, — сказала герцогиня. — Показывайте. Я сотворю крестное знамение, и вы исчезнете. Вам, вероятно, известно, что дьявол не может сносить изображение креста. А вас я причисляю к породе дьяволов. Джон Гейвотт очень хорошо пил, поэтому он взял лежавшую около него гитару и запел песню эту только и можно было петь при дворе Генриха. Слушая ее, король не переставал хохотать, а дамы краснеть. В этой песне он весьма искусно излил свою злобу на гардинера и леди Джану, мнимых друзей королевы. Но дамы не смеялись, они грозно смотрели на Джона Гейвода, и герцогиня Ричманская настоятельно требовала наказания Джону за то, что он оскорбил дам. Король еще сильнее расхохотался. Гнев дам был весьма забавен. «Сэр», — сказала прекрасная герцогиня, — «он оскорбил не одних нас, а вместе с тем и весь женский пол. И поэтому от имени всего нашего пола я требую мщения за клевету». «Да, мщение!» — воскликнула Джана с тайной злобой. «Мщение!» — повторили прочие дамы. «Посмотрите-ка, что за невинные и кроткие создания!» — сказал Джон Гейвад. «Хорошо!» — возразил, смеясь король. «Пусть ваше желание будет исполнено. Вы должны его наказать». «Да, да!» «Бейте меня палками, точно так же, как когда-то били Христа за то, что он сказал правду фарисеям. Посмотрите, я уже надел терновый венок!» И он совершенно серьезно взял бархатную шапочку короля и надел ее себе на голову. «Да, бейте его, бейте!» — смеясь, произнес король показывая на большую фарфоровую вазу, в которой были огромные кусты роз, усеянных огромными шипами. «Возьмите розы в руки и бейте его черенками!» И у него в это время в глазах заблистала злобная радость. Он ожидал, что сцена эта будет очень интересна. Черенки роз были крепки и длины, а шипы весьма остры они глубоко войдут в тело, и добрый шут, конечно, будет кричать и искажать свое лицо. — Да, да, он должен снять верхнее платье, а мы будем его бить, — сказала герцогиня. При этих словах некоторые дамы, как фурии, накинулись на бедного Джона Гейвода и заставили его снять верхнее платье, а остальные — бросились к вазе и начали выбирать самые длинные черенки с острыми шипами. Смех и слова короля одушевляли их еще больше. Щеки их горели, глаза блистали. В эту минуту они походили на безумных вакханок. «Подождите, еще рано его бить!» — воскликнул король. Прежде вы должны подкрепить ваши силы, для того, чтобы руки ваши не дрожали. Он взял стоявший около него огромный золотой кубок и подал его леди Джанни. «Пейте, леди пейте! От этого окрепнет ваша рука!» За нею и прочие дамы стали пить и с улыбкой целовали то место, которого касались губы короля. От этого глаза их еще сильнее заблистали, а щеки покрылись еще более ярким румянцем. Прекрасное было зрелище. Эти гордые и прекрасные женщины забыли весь этикет и обратились в страстных вакханок, которые желали только отомстить тому, который неоднократно оскорблял их своим языком. «Я желал бы, чтоб здесь был живописец», — сказал король он нарисовал бы нам озлобленных нимф Дианы, наказывающих своего оскорбителя. — Ты их оскорбитель, Джон. — Но они вовсе не нимфы, король, — возразил, смеясь, Джон Гейвот. — И между этими прекрасными женщинами и Дианой я не нахожу никакого сходства, а одно только различие. — В чем же, Джон? — В том, сэр, что Диана носила рога на стороне, а эти женщины заставляют своих мужей носить их на лбу. Громкий смех мужчин и злобный крик женщин были ответом на эту новую эпиграмму Джона Гейвода. После этого все женщины встали в два ряда, посреди которого образовался проход, по которому должен был проходить Джон Гейвод. «Пожалуйте, Джон Гейвод, пожалуйте, и примите достойное наказание». Для этого все дамы подняли с криком колючие прутья. Для Джона настала критическая минута, потому что шипы были очень остры, а спину его покрывала только батистовая рубашка. Но, несмотря на это, он твердо подошел к проходу, сквозь который должен был пройти. Он видел, как черенки поднялись и ему показалось, что в эту минуту шипы уже вонзились в его спину. Он остановился на минуту и, смеясь, обратился к королю. «Сэр, так как вы принудили меня умереть от рук этих нимф, то я, как всякий осужденный, требую исполнения моей последней просьбы». «Хорошо, Джон, мы исполним. Я требую, чтоб мне было позволено...» назначить этим бешеным женщинам условие. «Позволите ли вы мне, ваше величество?» «Позволяю». «И вы даете мне ваше королевское слово, что это условие будет точно исполнено?» «Даю». «Хорошо», — сказал Джон Гейвот, входя в проход. «Вот, миледи, в чем заключается мое условие. Пусть меня ударит первой та, которая имела больше всех любовников или которая украшала своего мужа рогами. Наступила мертвая тишина. Поднятые руки прекрасных женщин опустились, и из них выпали розы. Из кровожадных и мстительных они сделались самыми мирными и снисходительными. Но если бы их взгляды имели смертоносную силу, то они непременно бы умертвили бедного Джона Гейвода, который презрительно улыбался, стоя в самой середине. «Ну что, миледи, вы не бьете его?» — спросил король. «Нет, ваше величество, мы его презираем настолько, что не можем сами его наказывать», — сказала герцогиня. «Следовательно, вас может обижать враг ваш безнаказанно» спросил король. «Нет-нет, миледи, не надо, чтоб кто-нибудь мог сказать, что в моем государстве есть человек, который не потерпел бы заслуженного наказания. Мы найдем для него другое наказание». Он называет себя стихотворцем и несколько раз хвастался тем, что может очень скоро что-нибудь написать. «Ну, Джон, докажи же нам, что ты не лжец». «Итак, Джон, Я приказываю тебе через несколько дней написать нам что-нибудь именно к великому придворному празднику. Но сочинение твое должно забавлять самых серьезных, и чтоб дамы развеселились до того, чтобы забыть свой гнев». О — -о -о", печально произнес Джон, «для этого мое сочинение должно быть ужасно двусмысленно» чтобы подделаться под вкус этих дам. И чтобы они смеялись, ваше величество, надо иметь много притворства». «Как вы жалки!» — сказала Джана. «Вы действительно принадлежите к числу самых пустых шутов». Грав Дуглас, ваша дочь говорит с вами», — спокойно возразил Джон Гейвот. «Ваша нежная дочь уже чересчур вам льстит». «Ну, Джон, значит, ты понял мое приказание и исполнишь его. Через четыре дня должно быть торжество. Я откладываю его еще на два дня. Значит, через шесть дней ты должен нам представить свое сочинение. А если он этого не исполнит, то вы, миледи, будете бить его до крови без всяких условий с его стороны». В эту минуту на дворе послышался стук многих копыт. — Королева возвращается! — воскликнул Джон гейвот с радостным лицом, а вслед за тем, презрительно взглянув на леди Джану, сказал, — Вам остается только как можно скорее сбежать с лестницы, потому что, как вы очень умно заметили, что королева еще жива. И, не дожидаясь ответа, Джон Гейвот оставил комнаты короля и побежал по зале, спеша встретить королеву на лестнице. Леди Джана злобно посмотрела ему вслед, и потом тихо направилась к двери для того, чтобы встретить королеву. Немного погодя, она злобно прошептала сквозь стиснутые зубы. «Шут должен умереть, потому что он друг королевы».